221. Каждая книга учения содержит внутренние задания. Если жестокость может издеваться над братством, то это будет худшим видом дикарства. Пусть люди найдут в себе силу воздержаться от издевательства. Издевательство не есть острота ума. Юмор заключается в мудром отношении к происходящим явлениям, Но разинутая пасть плоскоумия служит позором человечества. Играли, когда человечество становится игралищем безумия. Преуспевают те, кто чистыми руками возносит чашу.